Глава 39. Когда Сесили проснулась, в лагере была полная тишина. Солнце стояло высоко в небе, пока она собирала свои гаджеты и шла к вайфайной горе в надежде отправить посты Мишель и сообщить, что идет на вершину и в ближайшие дни будет вне зоны доступа. И еще нужно обязательно отправить сообщение Рэйчел. Ее мучили угрызения совести. Она обещала быть на связи, Но события в базовом лагере так закрутили ее, что через эту суету не могли прорваться мысли о лучшей подруге. На горе своя вселенная. Здесь трудно помнить о том, каково там дома. Сесили представила, как Рэйчел едет на работу в забитом пассажирами поезде метро и по пути покупает себе кофе и сэндвич. Она чувствовала себя слишком далеко от той жизни, хотя и уехала от нее меньше месяца назад. На вайфайной горе было пустынно. Сесили села на одно из раскладных кресел и открыла ноутбук. «Есть что-нибудь?» Она подняла голову, увидела приближающегося Дарью в шапочке с эмблемой высотного экстрима и покачала головой. Неожиданно сообразила, что оказалась наедине с горным проводником. Хотя Сесили не сомневалась в том, что преступник Грант, в ее душе все же проклюнулось крохотное зернышко сомнения. «Печально, сигнала нет уже несколько дней» промормотал Дарио. «Даже не подозревал, что будет так плохо. Придется сегодня идти в Самогаун, чтобы получить прогноз для моей команды. У меня даже спутниковые гаджеты не работают». Зак говорил то же самое. «Как такое возможно? Ты нашел генератор помех?» Дарио покачал головой. «Ничего такого, что описывал твой друг. Все это очень необычно». «Ну, нашей команде повезло. У Дуга есть прогноз». «Поэтому-то мы и выступаем». Проводник высотного экстрима напрягся, дернул головой. Серьезно, Вы сегодня выступаете к вершине?» «Нет, не может быть». Дук и Мингма объявили об этом вчера вечером. Сесили принялась грызть нокоти на большом пальце. Реакция Дарио встревожила ее. «И это после вчерашней драмы? Ты слышал об этом?» «Гора — маленькое место». Он посмотрел в небо. «Я все еще не уверен в прогнозе. По моему мнению, нам надо выждать еще несколько дней, а лучше неделю». В воздухе ощущалось какое-то напряжение. Он был словно наэлектризован. Однако Сесилия решила, что на ее восприятие влияет тревожное состояние. «Я рада, что встретила тебя здесь. Это насчет Ирины». Сесилия Дук остановился в нескольких шагах от нее и поманил ее к себе. «Прошу тебя, будь здесь осторожна. Не оставайся одна», сказал Дарью, заглушая последние слова Сесили, которая сразу же направилась к руководителю группы. Дух сложил руки на груди. «Когда должно открыться окно, мы не тусуемся с другими командами. Именно через это и распространяются вирусы и плохие новости». Сесили сглотнула. «Я просто хотела напоследок проверить, Не пришли ли сообщения от семьи, когда он появился? Но сигнала все равно нет. Команда должна быть на первом месте. Поняла. Дарью сказал, что у него нет прогноза на ближайшее время и что он должен идти в Самогаун. Он считает, что погода не подходит для штурма вершины. Дуг насупился. «Посмотри сама». Он передал ей телефон с прогнозом погоды на экране. Все ближайшие дни были отмечены солнышками а также малой скоростью ветра и температурой в пределах минус 20 по Цельсию на вершине. Казалось, открылось то самое окно, которое все так ждали. Сесили покраснела. «Довольно? Или хочешь остаться?» «Нет, дело не в этом, просто...» Сесили чувствовала себя виноватой, как нашкодивший ребенок. «Команда сильна настолько, насколько силен ее самый слабый член. Понимаю». Я здесь, и я сосредоточена». «Хорошо». Сесили кивнула. Она знала, что Дуг не подвел бы Чарльза в том, что касалось альпинистской логистики, поэтому была вынуждена доверять ему. Даже несмотря на то, что сейчас она не доверяла никому из своей команды. Но держаться рядом с Галданом и последовать совету Дарью, не оставаться одной, рискнуть можно. Кроме того, она с головой погрузилась в эту историю и хотела узнать ее до конца. «Команда завтракает. Тебе следует присоединиться ко всем. Нужно поесть». Зная, что в ближайшее время у нее не будет возможности нормально поесть, Сесилия насытилась яйцами с беконом и забрала свой рюкзак из палатки. Все уже были готовы, и в воздухе ощущалось радостное возбуждение. Элис болтала с Фембой, обсуждая обвязки и выбор продуктов. Зак прогуливался перед обеденной палаткой. Сесили подошла к нему и обняла. Она почувствовала, что он тоже напряжен. Предстоящий штурм вершины действовал на всех. Мингма жестом дал понять, что можно выступать. Когда они проходили мимо площадки, где праздновалась пуджа, в воздухе запахло можжевельником. Сесили остановилась, вдохнула полной грудью, а потом взяла горсть риса из маленькой латунной миски и подбросил ее вверх, последнее подношение с просьбой о безопасном восхождении. Молитвенные флажки колыхались на слабом ветерке. Идеальное утро для похода. Чарльз тоже двинулся в путь. Над его головой выселся рюкзак. Он нес собственную палатку, утварь для готовки, пуховый костюм, веревку. В общем, все, что могло понадобиться на горе. Однако шел он при этом так, будто за его спиной не было тяжелого груза. Казалось, будто ему легко тащить свою поклажу. Интересно, каково это — чувствовать себя как дома в этой враждебной среде? Идти по тонкой границе между жизнью и смертью. Сесили пыталась представить, как обрушивается лавина, которая убивает товарищей по команде, и ты остаешься единственным выжившим. Этот вопрос стоял первым в ее списке. Она хотела понять этого человека, который так сильно отличался от других. Так сильно отличается от других. Возможно, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Дарью обвинил его в том, что он пользуется веревками. Грант обвинил его в том, что спасательные операции он инсценировал. Сколько же реального в мифе, который создал вокруг себя Чарльз? Или ее ослепили благоговение Джеймса перед героем? уважение к нему горных шерпов, непоколебимая преданность дуга. Чарльз привел ее сюда, но заплатит-то ей Мишель, если она представит статью, достойную оплаты. Поэтому она обязана рассказать своим читателям реальную историю. Чарльз неотразимо харизматичен. Он сложный человек, с ним трудно общаться. Разговорить его, вскрыть его мотивы и углубиться в его историю — это единственный способ разобраться с тем материалом, которые она собрала в своих черновиках. Ее цель — написать убедительную статью, сфокусированную на правде. С каждым следующим шагом вверх Сесили понимала, единственное место, где она сможет выяснить истину, — это сама гора.